В декабре грянула история с Теруэлем. Это прозвище к нему приклеилось после, им же кажется, выдуманного анекдота. Теруэль взят, а жена... Конец Теруэля был концом жургаза, но стройке ничто не угрожало, как любому экспортному продукту. Хочешь стать незаменимым, стань экспортным. А ведь Боря поначалу рассматривал эту должность как почетную ссылку, и только потом догадался, что ссылка — единственный способ пересидеть все прочие кары. Тот, кто успеет пострадать раньше всех в сравнительно мягкие времена, так и будет числиться уже наказанным, а, возможно, исправившимся, еще и сказал, несколько подвыпив, «Мы закатились в щель, и это комфортная щель». Теруэль же всегда стремился на передовую, суетился, выдумывал, поскольку еще не понял, что пришли другие времена. Боря относился к нему сложно. К нему все относились сложно по схеме, признавая несомненные заслуги «но». И вообще, заметил Боря, все эти люди, которые исчезали, имели свои «но», за что их непременно следовало арестовать – И только мы, оставшиеся, были совершенны и ни в чем не виноваты. Это сформировался такой подход, его усердно воспитывали в последние пять лет и воспитали. Так вот, Теруэля, несомненно, было за что. Он был активист, в самом деле хорошо придумывавший всяческие начинания. Он все время потирал руки, потирал, потирал и вот и потерял. сказал про него сейф тоже остроумный человек. Теруэлю страшно нравилось организовывать, и в этом не было бы ничего дурного, но во всех этих организованных им делах он непременно должен был быть первым, и именно с таким расчетом создавались все его журналы, книжные серии и международные конгрессы. Отсюда же была неизбежная второсортность этих начинаний, потому что... И сам Теруэль был не первый сорт, в сравнении, скажем, с Оренбургом, а уж все его назначенцы и вовсе мелкотравья. С Испанией у него не сложилось, хотя он рвался туда страстно, понимая, видимо, что на родине его потолок достигнут, да вряд ли и сохранится, а за границей есть шанс, и чем черт не шутит, он возглавит не только движение, но и партию, а там. И плюс, конечно, романтические мечты. С Испанией вообще получилось очень плохо. Даром, что компания была громкая, столько надежд, рывков, бросков, весь социалистический интернационал поехал спасать и не спас. Потому что испанцы между собой переругались. Французы ничего не умели. Американцы предпочитали писать репортажи, а летчики мало что могли, потому что войны решаются на земле. Находились люди, говорившие еще вслух, куда мы полезли, у нас что свои дела все переделаны, но умные, вроде Теруэля, понимали, что без экспансии конструкция не устоит, а потому будет искать любой предлог для войны. Предлог и нашли, но сделать из Испании 16-ю республику не вышло, пришлось делать из Финляндии два года спустя. Не СССР распространился на Испанию, скорее часть Испании – Переехала сюда все эти перепуганные, большеглазые дети, которых Москва, Одесса, Свердловск, тут же полюбили больше, чем своих бледных и замызганных. До этого также принято было любить негрских, как называла их Аля, потому что и в самом деле негрские детки очень хороши. В фильме «Цирк» все интернационально баюкали именно черного ребенка, потому что свой тут же искусал бы их, как сказано в классике, сопливым ртом своим. Теруэля не было жалко именно потому, что все его проекты служили лишь его собственному величию, потому что романтизм его совмещался с цинизмом, скорее еврейским, чем государственным, потому что фильетоны его были натужны, потому что он был помесью Эренбурга с Вербахом, «Авербургом», как называл его еще один остроумный человек. Остраумных людей становилось все больше, а организаторов все меньше. И когда стало известно про Тируэля, взятого на этот раз без всяких анекдотов, прямо в ночь после его триумфального доклада в дом жюри, Боря подумал, что это логично. Все теперь было логично и никого не жалко. И Горелову на вопрос о настроениях он так и сказал «давно всем надоел». И Горелов кивнул как-то даже сострадательно. И, как всегда, оказалось, что Боря все знал. Пакт был неизбежен, ограничен, понятен. И это позволяло так спокойно, так высокомерно выслушивать августовские разговоры. Не может быть, как же так, что теперь делать? Если бы рядом оказался Сергеев, тихий, честный Сергеев, он подтвердил бы, что в 1933 году, в мае месяце, Боря Гордон Тогда корреспондент наших достижений сказал ему в той открытой манере, которая практиковалась еще в тогдашних разговорах, «Вот ты увидишь». «Я не говорю», — опередил он, готовая вспорхнуть возражение, «что это идейно близко, но это стилистически близко, а стиль решает все, вот ты увидишь». «Да ладно», — воскликнул Сергеев, — «ладно о чем-то». Они разогнали коммунистов, Они провозгласили германизацию Востока, и все знают, о чем речь. Спокойно, — сказал Борис, — все станет видно очень быстро, да, собственно, уже и сейчас. Вы все исходите из каких-то теоретических вещей, а нет ничего, что отбрасывалось бы легче теории. Есть только дух, а дух един. Сказать ли тебе, чьим любимым чтением был старик Гегель? Сергеев не догадался, и слава богу. «Но они жгут книги!» – вскричал он. «Книги, разве ты не понимаешь?» «Разумеется», – ответил Боря. «Но посмотри, я ведь научился все понимать по тону, а не по содержанию». «Наши безумно, безумно рады ему. Гитлер – то, что надо, и то, что он разогнал коммунистов. Помилуй, кому нужны сейчас те коммунисты? Кому нужен новый интернационал? Знал, кому, но в суе произносить это имя было небезопасно уже года четыре. Бога, поминая осторожно, сатану еще осторожнее. Я чувствую их кровную близость, потому что общий враг у них один. Нет, не евреи, как ты подумал. Просто евреи всегда стараются оседлать будущее, чуют его первыми. Вот будущее и есть тех двоих единственный враг, потому что в будущем их одинаково нет, понимаешь? И даже если они сцепятся в какой-то момент, во что я не верю, потому что это будет самоубийством для обоих, если даже они сцепятся, то с единственной общей целью – положить в этой схватке побольше будущего, убить всех. Так уже было в 14-м. Ведь что тогда случилось? Причин не было никаких. Передел мира – внешняя вещь, которая не прекращается никогда. Случилось то, что они все почувствовали – будущее уже здесь. Оно рисует картины в Париже, и, что самое обидное, в Бугульме. Оно кокаинится, разгоняя мысль до нужной скорости, строит машины, пишет небывалые хроники. И чтобы задушить это будущее, они кинули его в топку. Кое-каких остатков еще хватило, чтобы сделать страну будущего у нас, потому что мы были в этой цепи самое слабое звено, и, заметь, использовали первый повод, чтобы выйти из войны – Но у слабого звена свой минус. Оно переродилось быстрее, чем что-то успело оформиться. Будущее проклюнулось у нас и попробовало проклюнуться у них. Своё они задушили в ноябре восемнадцатого. Мы своё душим сейчас. Один тут его понял ещё в тридцатом и застрелился. Про того, кто понял в двадцать третьем, он опять промолчал. Сергеев перестал улавливать его мысль, довольно нехитрую, впрочем, и тогда Борис сказал прямо «Поверь мне, — сказал он, — я принадлежу к самой уязвимой нации, и все такие вещи чую. Они потому именно и взялись сначала за нас, что мы все чуем. И сейчас я безупречно чувствую обоих. Они одно. Они помашут кулаками, но в будущем обязательно заключат союз». Я не знаю, против кого, потому что против нас это само собой, но нас им надолго не хватит. Этой печке нужно долгое топливо. Может быть, это будет владычица морей, а может быть, Япония, кто знает. Но они найдут врага. Америка тоже хорошо, вот только она далеко. Там, в сущности, другой мир. Исторические союзники стопроцентно мы, никто иной. А итальяшки? Бог мой, что такое итальяшки? Я просто слышу... Это ни с чем не спутаешь. Я знаю эти интонации. У нас долгий опыт толкования священных текстов. Мы и газету читаем между строк. И я слышу, они рады. Гитлер тоже социалист. Он мужик, он народный оратор. И сколько бы там сегодня ни кричали, что за ним стоит крупный капитал, мы знаем, что за ним стоит пролетариат. То, что он говорит, и то, как он говорит, рассчитано не на капитал. и голосовал за него самый что ни на есть пролетарий, которому надоела европейская импотенция. Пролетарию желателен стальной кулак. Я не исключаю, что когда-нибудь в дальнейшем мы с ним рассоримся, но это случится только после того, как вместе с ним в два стальных кулака мы все здесь устроим по своему образцу. Я физически чувствую, продолжал Боря уже самому себе, Возвращаясь домой пешком, чтобы хоть немного остудить голову и лицо, я физически чувствую, как сужается пространство моей жизни, как мне и всему, что мне дорого, не остается места. Сергеев тогда меня не понял, а надо было прислушаться. Есть народы, которых сама история научила заранее трепетать, и есть представители этих народов, которые особо приспособлены к трепетанию». Эти представители – изгои среди изгоев, и среди евреев тоже такие есть, те, кто оторвался от корней. Они ни для кого не стали своими, но перестали быть и частью своего гетто. Все, что они выиграли – сорванную кожу, невыносимо обостренное чутье. «И потому я знаю все, что будет», – говорил Боря невидимому Сергееву. У Сергеева, видно, тоже было какое-то чутье, присущее тем, кто отстал от одних и не пристал к другим. Он был фотограф, пролетарий репортажа, но наслушался журналистских разговоров и стал слишком умен и восприимчив для своего пролетарского монолита. А в журналистский цех его не брали, туда вообще не берут, а просто либо родишься таким, либо нет. И потому он еще в 35-м что-то почуял, уволился отовсюду, и, никому не зайдя проститься, убыл на Дальний Восток. Там нужны были и фотографы, и радиомеханики, и вообще люди с умными руками, и некому было теперь подтвердить, что уже в мае 33-го Боря все понимал. Все понимал, однако, не он один, ведь пророки есть не только среди жертв, но и среди хищников. Вот где чутье, вот где запах кровушки, как любовно выражался Меркушин. В 33-м бесстрашно разговаривал Боря, а теперь Миркушин. Еще два года назад его бы за такие разговоры, донеси кто, а недостатка в желающих не было, не просто взяли, а, пожалуй, что и шлепнули без долгих разговоров. Но враги теперь были другие. Миркушин это чувствовал и ничего не опасался. Он вел эти разговоры в советском доме, в советской компании, в самой прогрессивной среде. Он был критик и, стало быть, транслировал установку. То есть не боялся, если кто-то и донес. Некто явился бы с сообщением и услышал в ответ. «Да что вы тревожитесь, все правильно. Попили наши кровушки». «Ну, теперь конец», — говорил Меркушин с большим удовольствием. «Теперь быстро к ногтю». «Кого же?» — радостно подзуживая, спрашивал хозяин квартиры драматург «Кудряшов». вполне соответствовавшей фамилии. У него, как у многих русопятов, были слабые, тонкие, кудрявые, белые волосы. Их называют еще льняными. Он был из тех, кто называет себя русачками. Да житков же дочков, без злобы, с добродушием сытого кота, пояснял Меркушин, хотя Кудряшов явно знал ответ. Теперь же дочкам-то и конец, потому что наш берлинский друг ни за что не будет с нами дружить, ежели не станем соответствовать. Меркушин уже пущал и ежели, и доколи, и прочие трели. Так вышло, что русачкам без немецкой машины никуда. Вот она, немецкая машина. Аккурат, как при Петре. Косточки русские, инженеры немецкие. Ах, зачем так торопился Николай Васильевич? Ведь он все понимал, и уже сегодня все осуществилось, чтобы подождать годочек. Годочек. Русачки, дочки кровушка. Все было мерзко, ласкательно, как подслащенное дерьмо. О каком Николай Васильевича шла речь, Борис сначала не понял, погрешив было на Гоголя, тоже большого нелюбителя робкого племени. Но Гоголь в прошлом году ничего не публиковал. Какой-то Николай Васильевич, оказывается, еще в 34-м, все верно истолковал и повторял не ко времени, а в институте транспорта, где он служил, нашелся доносчик, понятно из кого. И если бы в тот вечер Борис дал пощечину Меркушину, а то и Кудряшову, за напряженное подобострастие, с которым тот ловил каждое слово, его совесть, может быть, была бы спокойней. Но возьмите же в расчеты давление воздуха. Еще два года, еще год назад, но теперь... Теперь начиналось такое, что он забывал, на каком свете засыпал – потому что просыпался каждый раз на другом. Все портилось стремительно, бесповоротно и так наглядно, как он себе даже не представлял. И самое ужасное, что многие были рады. Удивительно еще было, что радовались не все. Но общий восторг был нескрываем. У газетных стендов в боре видел безмятежные лица. Находились умеренные оптимисты, уверявшие, что «мы выигрываем время», Их было немного. Большинство только начало обрастать, если не жирком, так хоть мясом. Вообще все начали радоваться. Радость стала хорошим тоном, непременным условием нашести, родности. И вдруг вся эта радость оказалась бы под угрозой. Помилуйте, постоянно нависающая война, которые пугали отовсюду. Все эти песни, пьесы, весь этот большой день – Теперь же и большого дня никакого не было, и автор его был исключен отовсюду. А потом, как положено, пропал. То ли уехал, как умный Сергеев, то ли по покроличий ожидал участи по ночам и дождался. Говорили, что несколько раз он приходил ночевать, к кому же? К Добрыгину, которого так долбал пять лет назад. «У вас меня точно не будут искать», — сказал. И ему постелили. А в сентябре уже посыпалось все. Разверзлась яма, не бездны, которая бывает звезд полна, а выгребная яма истории. Наших братьев угнетало панство, с нами рядом мучился народ, изнывало нищее крестьянство, но пришел тридцать девятый год. Нет, такого не выдумал бы и сам Боря, вечный насмешник. Главными врагами были теперь поляки. Красная звезда благожелательно пересказывала речи Гитлера, намерение его говорить с Польшей тем же языком, каким Польша посмела говорить с нами. Словно едва сдерживались, и тут, наконец, получив разрешение, рванули, с такой жадной радостью принялись, наконец, его нахваливать, не придерживаясь даже нейтралитета для вида. Присоединение Данцига было встречено восторгом, И ясно было, что это зеленый свет. Теперь пойдут кроить Европу, как пожелается. Когда Фрик зачитывал меморандум о Данциге, в Рейхстаге, говорят, плакали. Потери немцев в Польше, радостно сообщал ТАСС, были незначительны. 18 сентября Красная Армия при дружном ликовании населения вошла в Польшу. Польша называлась теперь Западной Украиной и Западной Белоруссией. Прочая Польша была Германией. Польши, собственно, больше не было. Ждали 17 лет и дождались. «Да если хотите знать, — говорил Серов, — никакой Польши и не было никогда. Фальшак государства. Если бы мы не ждали неизвестно чего, а раньше туда вошли, не было бы всего этого гнойника на границах». Как всегда, Серов придумал это не сам, это написано было открытым текстом. Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское государство и его правительство фактически перестало существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленное самой себе и оставленное без руководства Польша превратилось в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Это было даже игриво, всяких случайностей и неожиданностей. Без уточнения, разумеется. Приятная случайность – детская неожиданность. Весь тон был глумлив, как у насильника, стоящего над жертвой руки в боке. Что ж ты, милочка, за себя не постояла? Вообще документы молотовского наркомата поражали. При Литвинове такого все-таки не было. Появилась некая германская риббентроповская лощеность. Но в сочетании с самым трамвайным хамством – выглядела она как парфюм на немытом теле как изысканные манеры карманника при виде этих новых людей из наркомата боря всегда от чего-то представлял что при всем своем лоске срать они будут орлом а сморкаться при помощи пальцев а литвинове теперь говорили с презрением не сознавал момента пытался сталкивать исполинов а надо было Но это теперь они стали такие ушлые. Скажи им кто-нибудь хоть в июле. Нет, всякое у нас бывало, конечно, и много чего Боря заставил себя забыть, но чтобы у мира на глазах присоединиться к самой черной силе, такого он все-таки не ждал. Прежде можно было поругивать, посмеиваться, но самому себе говорить все-таки было хуже, все-таки просвещение для всех, все-таки первый в мире опыт. Больше ничего этого не было. Все было брошено в топку, и все сопровождалось полным отказом от приличий. Боря не знал теперь, для чего он нужен, но это бы полбеды. Боря не знал теперь, для чего нужно все. Н дас Вот так. Внезапно оказалось, что в стране существует народ, и теперь он внятно заявил о себе. То есть народ был всегда, но он был где-то там. Его ввели, за него решали... Всегда и особенно в новом курсе партийной истории. Он был сила, воспитанная и вдохновляемая вождями. У него был передовой отряд, количественно малочисленный, и этот отряд тащил за собой остальных. Но тут обнаружилось, что дело не в отряде, что самая эта массовая масса как раз и есть то, что надо. Закончилась апология меньшинства, в моду вошло количество. Для начала заговорили о том, что мы сами большие. Раньше были передовые, теперь огромные, а это уже другое первенство. Вслед затем оказалось, что главная наша доблесть – воинская, что наше дело – присоединять, что наши предки обильно полили и так далее. Вся земля была наша, просто не вся еще к нам вернулась. Украина и Белоруссия были столь же исторически нашими, как Данцик и судеты немецкими. То есть, в принципе… и они наши, но пока мы позволяли немцам иметь на них виды. Вдруг стало видно далеко во все концы света, и все эти концы были наши. Передавались стишки, слишком лояльные, чтобы их напечатать. Но мы еще дойдем до ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя. Появились роялисты правее короля. все дежурные проклятия коричневой чуме были забыты боря не думал что способен так удивляться народ желал воссоединяться не особенно спрашивая у облагодетельствованных западных территорий народ целовался народ осознал себя главной силой потому что былые водители его были большей частью истреблены народ желал раздуваться в ширь Это был еще один заход на войну, третий и самый успешный. Ни Испания, где проиграли все, ни Япония, от которой отвоевали кусок никому не нужной Монголии, не могли утолить народной жажды. Польша – это было уже кое-что, уже месть. Но Польшей и Монголией, конечно, не ограничивались. Англия – вот была первая мишень, Англия, укрывшаяся за проливом. Далее рука об руку с немецким братом – Мы доберемся и до тех, кто отсиживается пока за океаном. И как же они всегда умудрялись вступать в союз с мерзейшими. И только в таком союзе все у них выходило, потому и в Испании не вышло. Народ торжествовал. Не было ничего отвратительнее народа. В сущности, вся жизнь Бори, все его таланты и темперамент уходили на то, чтобы превратить народ в людей. Но теперь обо всем людском можно было забыть. И они, поколение Модерна, убитого в Европе, чудом уцелевшего здесь, подошли к той мясорубке, куда их намеревались сбросить. Народ отомстил за все.